Целая система пустоты тоннелей, частично природная, частично рукотворная. Причем искусственные тоннели проделаны невероятно давно, чуть ли не тысячу лет назад. Чеботарев, как всегда, излагал нарочито бесстрастно и не упускал ни одной мелочи. Все это дело давным-давно затоплено. Причем непонятно, была ли вода из сумбара в подземельях до того, как людям зачем-то вздумалось соединять разрозненные пещеры в цепочку. Там хватает и тупиков, и боковых ответвлений. Но в целом система имеет явно выраженное направление на запад, такая могучая подземная река, Амазонка-пещер. Спелеологи полагают, что в итоге все это либо снова соединяется с основным руслом Сумбара, либо сатреком, либо впадает непосредственно в Каспий, что тоже вполне возможно. Подземная составляющая по объему протока не уступает Сумбару во всяком случае. Вполне вероятно, что помимо ковата эти тоннели имеют и другие выходы на поверхность, равно вероятно в Туране или в Туркмении. Поразительно, — пробормотал Золотых. И местные спелеологи не подозревали об этом подземном царстве, которое в буквальном смысле у ног лежало? Не знали, Константин Семенович, потому что из ков доступ к сквозным тоннелям только подводный, да на изрядной глубине, без специального оборудования и без точного знания, куда, собственно, лезть, лучше не соваться. А местным просто не хватало средств на организацию серьезных исследований. Обе давние экспедиции, скверно, кстати сказать, снаряженные, наверняка пытались достичь соседней полости, и обе неудачно. Варге повезло больше, да и средства у него в распоряжении имелись достаточные. Кроме того, не исключен и такой вариант. Варга владеет какими-то закрытыми данными. Вспомните чудобедскую плотину. Кто из сибиряков подозревал, что туркменские плотины-селектойды содержат полости убежища? Никто. Хотя первые плотины на сибирских реках выращивали без малого 70 лет назад. Туркменские специалисты явно благоговеют к воде и не собираются делать свои стародавние рабочие секреты достоянием гласности. Оба концерна, и Калхаш-Дарья, и кизыл монстры практически не подконтрольны ни туркменским властям, ни руководству конфедерации. Собственно, они и концернами-то называются только с легкой руки Запада. В Туркмении их испокон века называли кланами. У кланов хватало рычагов и влияния, дабы держать местных спелеологов подальше от Кофата. Варга же, как выяснилось, был тесно связан с отцами калхаш Дарья. Собственно, он владеет частью концерна на паях. И, кстати, немало на этом зарабатывает. Точнее, зарабатывал, потому что европейцы уже взяли делишки концерна в оборот. Вы знаете, Константин Семенович, это народ суровой хватки, а темных пятен в деятельности любой крупной среднеазиатской организации всегда более чем достаточно. Местная, знаете ли, специфика. Что туркмен, что узбек, что казах. Это не русский ванька с ветром в голове, ветром в кармане и пол в трясущихся лапах. Тут чтут древность и обычаи предков, какими бы дикими они ни выглядели в глазах чужаков. «Не отвлекайся», — напомнил Золотых. «В общем, — закруглился Чеботарев, — Аргу, стоит ждать где-то на побережье в окрестностях Гасан-Кули. Я уверен, они рванут через Каспий, в сторону Кавказа, а потом еще дальше. Если сумеем перехватить, считать что полдела сделано. Если не сумеем, тогда не знаю». «И еще, Константин Семенович, нужно Туран подключать. Без этого вся наша беготня лишается смысла. Мы можем сколько угодно сторожить гасанкули и Юго-Восточный берег. Если Варга выползет из подземелья в Туране, мы его упустим». Золотых с отвращением поморщился. Да «Допрыгались, господа президенты. Так исправно старались оттереть Туран в сторону, что теперь не знают, на какой козе к нему подъехать».